Глава 14. Женя. Некоторое время я подумывал зарастить рану сам, но, прощупав свой резерв Лебена, понял, что это не самая хорошая идея. Резерва осталось примерно четверть. Этого будет крайне мало, если мне и завтра придётся так же бегать и отбиваться от чего-нибудь, что пытается сожрать меня. Лучше поберечь собственные силы. И действительно, дать Наталье вылечить меня. Наталья тем временем села на соседнюю кровать напротив меня. Вот теперь можно и поговорить. Анна степенно кивнула и села на другую кровать с левой стороны. Повисло молчание. Я почувствовал себя немного неуютно. Ну, после того, как мы попали сюда, начал я. Нет. Наталья жестом остановила меня. «Давай с того момента, когда мы познакомились. Я очень хочу это узнать». Наша беседа заняла несколько часов. Начиная с того момента, как я попал на разделочный стол и заканчивая тем, как отыскал Анну, а потом мы отправились за ней. Говорить пришлось до хрипоты. После подключилась Анна. Уже после нее о том, что с ней произошло, начала рассказывать Арзет. «Закончили разговаривать мы только через несколько часов. Точнее, я просто банально заснул, слушая их негромкий разговор, а эти две дамы продолжили беседовать. В очередной раз убедившись, что эти девушки – два сапога пара, я просто отключился, даже забыв завести будильник». Когда я проснулся, то девушки уже не спали, негромко переговариваясь, сидя на одной из кроватей. Судя по всему, устали они уже давно, но будить меня просто не стали. Я даже почувствовал себя немного неловко. «Я долго спал?» – спросил я, садясь на кровати. «Не очень», – ответила Наталья. «Мы сами проснулись только десять минут назад». Судя по всему, это было неправдой. По крайней мере, одежда у обеих девушек выглядела более чистой, чем вчера, и даже немного отглаженной. Да и обувь, которая была в грязи и земле, сейчас была довольно чистой. «Ага», – я сделал вид, что поверил. «Тогда выдвигаемся?» «Аня, Наталья Викторовна?» «Чего уж так сразу?» – крякнула Наталья. «Что, как родной? Раньше ты меня по отчеству не звал?» «Раньше звал просто доктор», — улыбнулся я. «Во, во а доктор и его пациент почти родственники», — серьезно кивнула девушка. «Да и я помню, как ты меня из подвала вытаскивал». Я просто пожал плечами. Отношение девушек ко мне так и не изменилось. Это не могло не радовать. откровенно говоря я был бы несколько опечален, если бы они стали проявлять свойственную некоторым аристократам заносчивость и холодность из нас троих только один я испытывал некоторую неловкость в общении между нами, не понимая как себя лучше вести когда я выдавал себя за егора то был более раскован перекусив вместо завтрака мы тут же выступили прочь следовало найти Женю Милославскую. Из всех трех девушек она казалась мне наиболее слабой и уязвимой, несмотря на то, что однажды довольно лихо подстрелила меня из пистолета. По крайней мере, потом она плакала самым натуральным образом, после того, как мы задушевно беседовали, отбиваясь от стаи адских гонщих. По крайней мере, если ставить как в азартных играх на кого-то, то я бы ставил на Анну. Снежная королева, скупая на эмоции, расправляющаяся с любым препятствием, даже больше подходила на роль лидера, чем я. Вот только эту роль она доверила мне. Полностью доверяя, после того, что случилось с нами еще в Новосибирске. Да и не была она такой уж суровой. Просто привыкла сдерживать эмоции. Наталья была очень похожей на нее, но у нее было гораздо больше эмоций, и она не боялась выглядеть простой девушкой. Не будь мы с ней знакомы так хорошо, то сомневаюсь, что вообще общался бы с ней. Но она тоже безоговорочно уступила лидерство мне. Что ж, теперь следовало только не провалиться, и когда домоклов меч замаячил вопрос, что делать? когда мы найдем Милославскую. Пока поиски отвлекают нас от мрачных дум и всего плохого, но что будет, когда наши поиски подойдут к концу? Тогда очень остро встанет вопрос о том, что нам делать, и как жить дальше. Не от хорошей же жизни люди живут в этом неприятном мире десятилетиями или даже столетиями. Очень может случиться, что когда мы закончим поиски, то просто перессоримся между собой. О том, что здесь находится Сон и его родственники, я старался не думать. Ладно, проблемы будем решать по мере их поступления. Уже через день должна была пойти дикая охота, и нужно было найти Евгению до этого срока. Если у нас есть Анна... которая легко создаст огненный купол, который отгородит нас от той безумной орды, то уже не таких сил просто нет. С тем, что нужно найти ее как можно быстрее, согласились обе девушки. И вот мы уже полдня топтали местные дороги, ориентируясь только по компасу. Если мы с Анной видели в кромешной тьме довольно легко, благодаря очкам изгласный топырей, то наталья не видела низги ее приходилось вести под руки светлячок она не зажигала чтобы не слепить нас и чтобы не расходовать собственные резервы кто то за нами увязался слух сказала наталья я чувствую человек зверь повернула голову анна похоже не человек покачала головой наталья кто то крупный И идет то на двух лапах, то на четырех. Пересмешник. Хором выдохнули мы трое. Дождемся и нападем, предложила Анна. Он слишком осторожный, покачал головой я. Если мы остановимся, то, скорее всего, он тоже остановится и будет ждать. Он нападает только когда полностью уверен и раздумывает. когда видит что-то новое и необычное. Наталья боязливо оглянулась. «Идем», – скомандовал я. Продолжает отслеживать его. Похоже, после вчерашней ночи он посчитал нас очень вкусной добычей, если увязался следом. Но осторожничает». В молчании и настороженности мы проделали остаток пути. Хорошо, что от деревеньки, которую охранял колос до того места, где духи видели Женю, было не так далеко. Даже искомый ориентир мы нашли довольно быстро. Теперь следовало отыскать следы Жени. Избушку мы обшарили в первую очередь. Ее даже избушкой назвать можно было с натяжкой, грубое подобие жилья с земляным полом и плохо сработанной крышей. Внутри не нашлось ничего хорошего. Кровь и обглоданные кости. Наше настроение после этого упало. Многие кости были человеческими. Что бы тут ни обитало, оно не гнушалось тем, чтобы есть людей. «Подождите минуту». Наталья склонилась над костями. «Так, мужская тазовая кость, бедренная кость женщины». Череп еще одного мужчины, женские ребра. Жени среди них нет. Всем жертвам было глубоко за тридцать. Мы переглянулись и выдохнули с облегчением. «Надо похоронить», — сказала Наталья. «Мы не стали с ней спорить». «Только не здесь», — кивнул я. «А то, чтобы тут не обитало, опять выкопает». Мы оставили сие жуткое место и шагали еще довольно долго, прежде чем смогли найти подходящее место для погребения. Я хотел срезать палку для того, чтобы выкопать могилы, но Наталья жестом остановила меня и, создав несколько печатей, просто раздвинула землю в нескольких местах. «Вот она, настоящая мощь одаренных! Мне с ними не тягаться!» со своими урезанными способностями. Мы аккуратно погрузили кости в разные могилы, после чего Арзат сомкнула над ними землю. Помолчав минуту, мы воткнули сверху грубо сделанные подобия крестов. О том, что делать дальше, мыслей не приходило. После этого мы стали обшаривать каждый клочок местности вокруг злополучной избушки, но никаких следов просто не находили. Когда мы уже наконец отчаялись, то возле ручья нашли ошметки чужой обуви, судя по размеру, принадлежавшей женщине. После этого, с молчаливого согласия, мы пошли вверх по течению. Ручей вывел нас в пустые и мрачные холмы. Найдя еще пару отпечатков ног, мы приободрились. Остановились только для того, чтобы перекусить, и успели съесть немного сушеного мяса, когда рядом с нами появилась тень. То ли мы были измучены, то ли новый гость обладал какими-то особыми навыками, но мы его просто не заметили. «Добрый день!» – раздался рядом мелодичный девичий голосок. Поначалу мы подскочили, испугавшись от неожиданности. Потом обрадовались, решив, что Женя нашлась, а потом замерли. Напротив нас стояла незнакомка. Выглядела она очень эффектно. Девушка была одета в высокие сапоги и платье в стиле викторианской готики. С короткими рукавами, приталенное. Оно заканчивалось пышной юбкой с несколькими складками. На голове незнакомки была широкополая шляпа. которая не скрывала ровных светлых волос, на руках перчатки по локоть, которые терялись под рукавами платья, а в руках была тонкая зонтик-трость. Рост у девушки был небольшим, из-за чего она выглядела хрупкой. Кожа была идеально ровной и гладкой, волосы были похожи на жидкий шелк. Прямо сейчас бери и пиши с нее картину «Дворянская дочь». Это была точно не Женя. Первой моей мыслью было, как она ходит в таком виде в этих местах. Одежда у нее не самая удобная, чтобы убегать от кого-то. Второй. Почему одежда такая чистая? Третий. Как она здесь вообще оказалась, вдали от людей? А потом я заметил то, что, похоже, девушки заметили раньше меня. Ее кожа не просто напоминала фарфор, она и была фарфором. Я сглотнул. Следом вспомнились найденные кости. Анна и Наталья настороженно всматривались в нее. «Кто вы?» – спросил я. Незнакомка повернулась ко мне. «Ах, милый сэр, зовите меня просто, Дол. Чарующе улыбнулась она. «Почему бы вам и вашим спутницам не пройти ко мне домой и не попить чаю? У меня так редко бывают гости!» Хотя голос у нее был милый, а она сама была воплощением невинности, моя интуиция вопила от ужаса и говорила, что с этой дамой лучше не связываться. «Пожалуй, нет», — ответил я. Незнакомка погрустнела. «Жаль». — сказала она. — Одной тут живется очень тоскливо, а люди не заходят ко мне. — Интересно, почему? — Ты человек? — спросил я. Девушка на секунду задумалась и погрустнела еще больше. — Скорее нет, чем да. Чувство опасности завопило в полный голос. Я аккуратно вытащил пистолет из кобуры и приготовился выхватить клинок. «Что ж, милостивый государь, сударыни, я вижу, что мне лучше уйти», — сказала девушка. Мы с облегчением выдохнули. Она уже развернулась, когда одна мысль внезапно посетила меня. «Постой, ты видела эту девушку?» Я показал фотографию Жени. Незнакомка медленно обернулась, и тут случилось следующее. Позади нас раздалось шипение, ругань, топот босых ног, а потом выскочило существо. «Воры! Форы!» – зашипело оно. Вид у него был примерно такой, как у водяных кекимор, которых описывал Майер. Антропоморфное телосложение, босые и кривые ноги, живот как бурдюк, спина, из которой торчит острый костяк. Голова с глубоко посаженными глазами и частокол зубов, а руки оканчивались когтями. Только, в отличие от тех, о ком рассказывал Майер, существо говорило. Незнакомка испуганно вскрикнула, увидев существо. Форы! С ненавистью прошипело существо. Я поднял оружие и направил на нее, сконцентрировав лебен в мышцах. Анна вытащила палаш. А Наталья активировала сразу несколько печатей. Что не понял я. Воры! вскрикнуло существо, показывая на нас. Мои кости украли! Верните! Твои кости в тебе! коротко ответила Анна. Тени твои. Мои! Мои! Воры! Существо охватило безумие. Анна приготовилась что-то сделать. но я жестом остановил ее. Если это существо способно говорить, то оно даже сильнее пересмешника, повторяющего слова, и неизвестно, что у него за секреты. «Ты видела эту девушку?» Показал я существу фотографию. Между нами было не меньше пяти метров, но оно разглядело ее и даже поняло, что я говорю, и зашипело снова. «Вкусная девочка спешала, вкусная девочка не дала ни кусочка, надо было сначала съесть ее ноги, а сейчас я съем вас и заберу ваши кости!» Незнакомка позади нас снова вскрикнула, жуткое существо прыгнуло на меня, и тут случилось то, чего никто не ожидал. Позади него рывком появился пересмешник и одним прыжком оказался рядом. Я здесь, сказал он сначала женским голосом, а потом уже мужским добавил. Он проснулся, он идет! Игорь, буди колосса! Неизвестная тварь зашипела, и костяные шипы на ее спине резко удлинились, ударяя в пересмешника. Уходим! Быстро! скомандовал я, а два монстра уже вовсю месили друг друга. Первой бежала незнакомка, подхватив юбки, и ни на секунду не останавливаясь, следом бежали Анна и Наталья. И замыкал наше отступление я, опасаясь, что двое сильных монстров бросятся за нами. «Сюда!» – крикнула незнакомка. «Сюда!» Впрочем, ее «сюда» были скорее риторическими, поскольку мы и так бежали в ту же сторону и начинали нагонять. А ничего особого вокруг не было. А позади тряслась земля, и слышался рыки, шипения, двое чудищ продолжали драться. «Мы уже легко догнали незнакомку, и девушки легко ее обгоняли. Я бежал последним, поэтому заметил, что она отстает, а бег ей дается не так легко. Кто она? Очередное чудище? Или просто какая-то безобидная девушка, которая просто тронулась умом? Пан или пропал?» Я подбежал к ней и подхватил ее одной рукой. Она коротко взвизгнула, но замолчала, когда поняла, что ей ничего не грозит. Я с удивлением отметил, какая она легкая. Девушка весила, как перышко. Дальше я бежал, перекинув ее через плечо, не слушая ее, пока не разобрал. «Налево, поверните налево!» Я послушно повернул влево. крикнув остальным девушкам сделать то же самое. После чего мы бежали еще несколько минут, пока впереди не показался маленький, аккуратный домик. «Нам туда», — сказала моя ноша. Мы остановились у самых дверей, которые оказались заперты. «Милый сэр, пожалуйста, отпустите меня», — попросила меня незнакомка. Я опустил ее на землю. И она легонько коснулась дверей, после чего с той стороны загремели засовы, и дверь отперлась. Она первой заскочила внутрь, мы следом. Засовы клали на место уже вместе, после чего выдохнули с облегчением и сели на пол. Из помещения раздался вздох, и чья-то фигура села на одинокой кровати. «Госпожа, вы проснулись?» Тут же поднялась незнакомка. «Дол, это ты?» – спросил до боли знакомый голос. «Да, госпожа, я уже вернулась», – пропела незнакомка мелодичным голосом. «Не волнуйтесь, сейчас я снова зажгу ночник». Вспыхнула небольшая лампа, и мы увидели человека на кровати, сорочки и с компрессом на голове, укрытую одеялом Евгению Милославскую. «Женя!» – в один голос вскрикнули мы. «Девочки!» – слабо отозвалась Женя. Э э э Егор!» В одну секунду мы оказались у кровати. «Так это ваши друзья, госпожа Евгения!» – прощебетала незнакомая девушка. «Вам очень повезло, что у вас такие друзья. Лежите, вы еще очень слабы!» «Что с тобой, Женя?» Накинулись на нее с вопросами девушки. «Как ты себя чувствуешь? Как ты здесь оказалась?» Наталья тут же принялась сканировать состояние Жени и мерить пульс. Анна сидела рядом, недоверчиво посматривая на гостеприимную хозяйку. «Сильное истощение. лебин использован на максимум», — заключила Арзет. «И усталость, голод, недосып. Лежи, Женя». Тебе и правда лучше поспать. Между тем хозяйка подошла к камину и просто ткнула в него зонтиком, отчего камин тотчас вспыхнул и поставила на специальную подставку чайник. «Не желаете ли чаю?» – спросила она. Мы настороженно повернулись к ней. «Все в порядке», – сказала Женя, садясь и подкладывая подушку под спину. «Это дол. Она спасла меня и принесла сюда, а после заботилась обо мне, когда я сбежала от... от кого-то напоминающего старуху-людоеда. Незнакомка, подхватив края юбки, слегка присела. «Очень приятно, милостивые государи». У меня отлегло от сердца. Похоже, она не была таким уж жутким существом, как остальные порождения местных земель. Да и воспитание у нее, как у горничной, или экономки из дворянского дома. «Прошу прощения, что так холодно приветствовали вас», — сказала Анна. «Вы нас напугали. Спасибо, что позаботились о Жене». «Ничего страшного», — улыбнулась девушка. «Чаще всего люди пугаются меня». «Госпожа, ваше лицо и ваш Лебен кажутся мне знакомыми». «Да, точно. Ошибки быть не может. Скажите, как вас зовут?» «Аня», — ответила Анна. «Бергдичевская?» — спросила девушка. «Мы знакомы», — пристально уставилась на нее Анна. «Госпожа Анна, я наконец-то встретила вас!» Радостно улыбнулась Дол и бросилась к Анне, распахивая руки.